сорок 48. Тебя чуть не прикончили. Бах-бах-бах! Убивают! Спасите! Помогите! Гайя столкнулся с несколькими случаями грабежа во время неспешной прогулки по улицам. В рощах с 1 по 29 царит преступность и беззаконие здесь повсюду встречаются толпы преступников разных мастей, включая пиратов, бандитов и воров. Присутствуют также и группы работорговцев, специализирующиеся на поимке одиноких людей. Буквально только что Мгая стала свидетелем того, как три бандита попытались закинуть одинокого мужчину в мешок прямо средь бела дня. Но выбрали не ту цель, за что моментально поплатились жизнью. Даже не стоит обсуждать, что здесь творится по ночам, раз людей спокойно крадут, убивают и грабят прямо средь бела дня. Гайя, неспешно летевший по улице, выдыхая густые клубы дыма, внезапно бросил удивленный взгляд в определенном направлении. Ха -ха? Он почувствовал знакомый голос через волю наблюдения. Неожиданно этот паренек до сих пор не убрался с архипелага Сабаоди. Тем временем Бончари, на котором летел Гайя, сменил направление и вошел в небольшой переулок, беря курс на восьмую рощу, откуда доносился знакомый голос. «Это ограбление, пацан! Гони бабки!» Но стоило Гайе только оказаться в небольшом переулке, как на него тут же выскочило пять бандитов, державших разнообразное оружие в руках. Они быстро окружили и направили оружие на Гайю, глядя на него, как свирепая стая волков на безобидную овцу. Фух-фух-фух. Но Гайем просто продолжил двигаться вперед, как ни в чем не бывало, даже не удостоив бандитов взглядом. После чего те просто попадали на землю, при этом сохраняя жестокие и кровожадные выражения лиц. Их тела подергивались время от времени, а на лбах неизвестно когда появились небольшие отверстия, откуда капала кровь в перемешку с мозгами. Вот так Гаем добралась из пятой до восьмой рощи архипелага Сабаоди примерно за 15 минут, по пути столкнувшись аж с семью попытками ограбления. Вскоре он вылетел на открытую поляну под теплыми лучами солнца, где стал свидетелем того, как около трех десятков пиратов окружает всего одного человека. «Проклятая логия!» «Прикройте капитана! Он владеет волей вооружения!» «Где падом. «Рука! Моя рука!» На поляне воцарился хаос. Тем, кого окружили десятки пиратов, естественно, был Крокодайл. Изначально Гайя предполагал, что молодой пират уже покинул архипелаг Сабауди, но на деле это оказалось не так. Выдохнул густые клубы дыма Гайя, думая, что Крокодайл, хоть и очень молод, Но логия все-таки заслуживает того, чтобы называться сильнейшим типом дьявольского фрукта. Изначально могло показаться, что Крокодайл оказался в окружении трех десятков пиратов, но на самом деле все иначе. Это три десятка пиратов оказались в окружении Крокодайла. Пиратам повезло, что их капитан владеет волей вооружения, иначе они уже были бы уничтожены. Тем временем Гайя беззаботно наблюдал за битвой со стороны, упершись руками в руль своего Бончари. Он как знал, что нужно захватить попкорн. Гайя успела зевнуть несколько раз, прежде чем Крокудайл расправился со всеми пиратами. К тому же на поляне повсюду валялись окровавленные и иссохшие трупы пиратов, а зеленая почва стала пустынной. Слишком жестокие и грубые методы. Теперь здесь ничто не сможет расти, даже сырники, как минимум ближайшие пять лет. Крокодайл просто мастер портить окружающую среду. Но после убийства всех пиратов он не ушел и сразу, а посмотрел на Гаю в Бончари неподалеку. Гайя изначально наблюдал за битвой с небольшого расстояния, не имея ни малейшего намерения скрывать свое присутствие. Ты громко воскликнул Крокудайл, после чего он появился в трех метрах от Бончари, сформировавшись из песка. И некоторое время внимательно разглядывал Гаю. «Эй, прояви хоть немного уважения к своему спасителю!» Лениво и беззаботно сказал Гайя, слегка наклонив голову и подперев правую щеку рукой. «Не сбежал бы и без тебя!» Приподнял подбородок и холодно сказал Крокудаил, не выказывая ни малейшей благодарности. Ой, да ладно, будь честным и признай, что тогда тебя чуть не прикончили. Молодой крокодайл довольно интересен. Я обязательно верну тебе эту долг в будущем, только не пожалей. Крепко сжал кулаки и мрачно сказал молодой пират, испытывая огромное желание набить физиономию этого парня. Нет никакой особой причины. Просто бесит до ужаса. Ну что ты, не стоит. Просто следуй за мной. Ты должен быть благодарен судьбе за то, что встретил меня в молодости. Под моим руководством ты обязательно станешь большим человеком, а не тем инвалидом и ступенькой для молодых пиратов. Беззаботно сказал и помахал рукой Гайя, маня, молодого пирата к себе. Нынешнему Крокодайлу нет и двадцати лет. Он не сражался с наследником демона Дугласом Буллетом, не бросал вызов Белаусу и не терял руку. Путь этого молодого пирата пока что не предопределен я уверен, что Крокодайл станет гораздо более ослепительной и внушительной фигурой, чем в оригинале, если последует за ним. Если так подумать, то нет никаких объективных причин того, что при должном руководстве Крокодайл не сможет сравниться с Кадзуки, Барсалино и Кудзаном, которые тоже являются логиями. Раз даже давно сломанный, как морально, так и физически крокодайл мог обмениваться несколькими ударами против сильнейших мира сего, включая адмиралов и величайшего мечника в мире, то что будет, если дать ему подобающую поддержку и подготовку? Разве Карп не превратится в дракона? Да и как у него, самого высокомерного человека в мире, может не быть высокомерного младшего брата? Хватит нести чепуху. А холодно, сказал Крокудайл, уже готовясь начать битву. Его оскорбляет просто мысль о том, что этот парень хочет сделать его своим подчиненным. Ведь ему, как обладателю логии, суждено прославиться и стать повелителем океана. Как он может стать чьим-то подчиненным? Крокудайл моментально пришел в ярость. Впрочем, чего и стоило ожидать. Какой молодой человек, не успевший хлебнуть горя и испытать неудачи, не обладает гордостью и высокомерием? На просторах океана главенствуют сражения и убийства? Отнюдь. Не менее, а возможно и более важны отношения между людьми, закулисные игры. Будь и я на твоем месте, ты уже давно сбежал бы, ну или склонил голову. Океан очень жестоко беспощаден, не находишь? Ему совершенно плевать. Но логия ты там, или вовсе мифический зоон. Гая снял очки, прищурился и легонько улыбнулся. Бархан! Решительно воскликнул Крокудайл без лишних колебаний, беря на себя инициативу, раз золотой император все равно не собирается отступать. Крокудайл резко взмахнул правой рукой, сформировав большой полумесяц из сжатого песка. Все, что касается этого полумесяца, моментально теряет воду и превращается в мумию а валяющиеся неподалеку трупы пиратов – наглядное тому подтверждение. Стоит заметить, что Крокодайл довольно безжалостен и беспощаден, раз смог без малейших колебаний нанести смертельный удар Пугае, который совсем недавно спас ему жизнь. Совсем неудивительно, что такой человек смог не только выжить на просторах бурного и хаотичного океана, Ну еще и стать шичебукаем. Фух. Тем временем Гая внезапно исчез и со своего Буначари, а спустя буквально мгновение, появилась перед Крокудаилом. Лицо молодого пирата исказила свирепая и болезненная гримаса, прежде чем он успел превратить свое тело в элемент. Затем он согнулся в три погибели и выплюнул глоток крови, выпучив покрасневшие от боли глаза. Впоследствии крокудайл отлетел назад и сломал несколько мангровых зарослей под звук ужасающего грохота, а потом развалился посреди разрушенной земли и густых клубов пыли. В то же время Гая спокойно стоял на одной ноге, мягко колышущимися серьгами и волосами, засунув руки в карманы. Но стоило только парню плавно опустить занесенную ногу черного цвета, как его фигура тут же исчезла. Но что касается Бона Чарри, то его уничтожила предыдущая атака Крокодайла. Молодой пират невольно выплюнул еще один глоток крови в то время как его одежда насквозь пропиталась холодным потом. Прямо сейчас Крокодайлу было трудно даже просто подняться на ноги, а сам он чувствовал, словно его внутренние органы пропустили через мясорубку. Он явно получил тяжелый, очень тяжелый удар. Но еще до того, как молодой пират успел толком оклематься, над ним уже нависла новая угроза. Тогда он без колебаний обратился в песок и поспешно покинул образовавшуюся впадину, после чего там разразился страшный грохот, а окружающая земля сложилась, словно гармошка. Затем Гайя резко выскочил из совпадины, посмотрела вслед стремительно улетающему потоку песка, И Хлестка взмахнул ногой, окутанной волей вооружения, используя ранкиаку.